«Заходи». Я пошла встречать Смирнова на первый этаж. Охранник был увлечен разговором с какой-то тетушкой. Тыча пальцем в табличку на стене, он доказывал ей, что нарушать установленные правила категорически запрещается. Смирнов вошел в холл и с независимым видом направился к лифту. В помятом халате, одетом прямо поверх куртки, он походил на располневшего неопрятного доктора. Смешную шапочку с резинкой Леонид надеть не решился. Проходя мимо охранника, вежливо поздоровался. Охранник проводил его взглядом и вновь переключил свое внимание на назойливую тетушку, пытающуюся прорваться в больницу в неприемные часы. Соблюдая конспирацию, Смирнов резво прошагал мимо меня и только на лестнице остановился, дожидаясь, когда я присоединюсь к нему. «Куда идти?» Ты узнала, где лежит Вероника? Узнала, сказала я с улыбкой. Ты, конечно, очень похож на настоящего доктора. Но, пожалуйста, не увлекайся так новой ролью. Ты выглядишь комично. Ладно тебе, отмахнулся Леонид. Он был в напряжении и не собирался расслабляться. Куда идти? Второй этаж, направо. Палата 211. Я, я пошел. Подожди. Я придержала его за рукав. Я подстрахую». Мы вдвоем вошли в женское отделение хирургии. Молоденькая медсестричка, с которой у меня уже состоялся короткий разговор несколько минут назад, встретила нас на боевом посту, с удивлением вглядываясь в незнакомые лица наглых посетителей. «Вы куда?» Она попыталась преградить нам путь. Олег Петрович еще не появился, без халата и смешной шапочки девушка не узнала меня. но когда я заговорила о заведующем отделением, догадалась, что я и есть та странная тетенька из какой-то судебно-экспертной палаты. — Олега Петровича нет, — сказала медсестра. — Как жаль, Сергей Ильич, что нам никак не удается поговорить с доктором, — обратилась я к Смирнову. Он сразу понял, какую игру я затеяла, и подыграл мне. — Жаль. Я могу хотя бы увидеть пациентку и убедиться, что с ней все в порядке. «Нет», — начала протестовать девушка. «Конечно», — я подтолкнула Смирнова вперед. Двести я палата. Пару минут, думаю, у вас есть». «Кто вы такие?» — возмутилась медсестра. «Я же уже представилась вам. Никакой такой судебной палаты не существует», — возмущалась она. «Кто это вам сказал?» — наигранно удивилась я. «Платонов. А кто это? Это наш охранник. Он в милиции служит». Он сказал, что вы самозванка. Глупость какая. Смирнов уже вошел в палату. Мне оставалось только потянуть время, пока он повидается с Вероникой. Но потянуть время не удалось. Медсестричка не пожелала продолжать со мной полемику и неожиданно закричала. «Платонов! Платонов!» Из-за стеклянной двери появилась физиономия мужика. Его желваки активно гуляли. Рот был набит. Он что-то тщательно пережевывал. «Это она. Она про Смирнову спрашивала». Медсестра ткнула в меня пальцем, и жующий мужчина мигом активизировался, пытаясь задержать самозванку, но явно не торопился это сделать. Ситуация стала выходить из-под контроля. Главный выход из больницы для нас уже был отрезан. Оставался один путь отступления через окно. я поспешила в двести одиннадцатую палату охранник он же милиционер представленный к смирновой протянул руку к кобуре и попытался достать табельное оружие но делать одновременно три дела жевать бежать и доставать оружие для этого пухленького нерасторопного мужичка было задачей непростой и я воспользовавшись заминкой быстро преодолела короткий путь до палаты Влетела в нее и с порога крикнула «Уходим! Быстро! В окно!». Что случилось? Смирнов, которого я застала стоящим на коленях перед кроватью Вероники, подскочил на ноги и устремился к окну. Вырывая куски утеплителя из щелей оконной рамы, Леонид быстро справился с задачей и распахнул створки окна. Я же успела придавить дверь палаты всем, что попалось под руку. тумбочкой, стулом, даже деревянную рогатую вешалку сорвала со стены, заблокировав ею дверную ручку. «Прыгай в окно, быстро!» – скомандовала я, и Леонид, забравшись на подоконник, сиганул вниз. Я мельком взглянула на бледное личико Вероники. Она неподвижно лежала на кровати, утопая в белоснежных больничных подушках. Бедной девушке повезло, она была без сознания, не видела сцены нашего экстренного побега. В дверь настойчиво тарабанили. Я не стала терять времени и спрыгнула вниз вслед за Леонидом. Он уже стоял на углу здания и поторапливал меня. «Быстрей, быстрей!» Мы стремглав понеслись на выход. «Кто, менты или Сизой? Леонид решил на бегу уточнить, кто прервал его свидание с супругой. «Менты», — успела ответить я. Но, пробегая через больничные ворота, услышала неприятный возглас у себя за спиной. «Это они, по машинам, быстро! А теперь и Сизой», — добавила я. Мы пулей долетели до своей машины и сразу выскочили на трассу, ведущую в область. Аэропорт, откуда через пару часов должен был улететь в Смирнов, находился в другом направлении, но для нас сейчас основной задачей было оторваться от преследователей. И я устремилась подальше от людных мест, уводя взбешенных и вооруженных людей Сизова за собой. В погоню за нами ринулись сразу три машины. Юркая Ауди сразу попыталась захватить лидерство и пристроилась нам хвост. Белая Тойота перестроилась в левый ряд в надежде прижать нас к обочине или преградить путь. Эта машина сейчас представляла для нас наибольшую опасность. И я вильнула влево, не давая возможности Тойоте обогнать нас. Преследователи были вынуждены немного сбросить скорость. Уходить вправо им нельзя было, потому что там путалась под колесами их же Ауди. Машины могли столкнуться, что, конечно, очень устроило бы нас, но совсем не устраивало их. Я воспользовалась небольшой заминкой в стане противника и еще сильнее вдавила педаль газа в пол. Теперь... Лидерство попытался захватить наш третий преследователь – бежевая Хонда. Водитель съехал максимально вправо, цепляя колесами промесшую землю на обочине. Комья грязи полетели в стороны от его колес. Он увеличивал скорость. Одно из окон открылось, и оттуда показалась гнусная физиономия мужика, сжимающего в руке пистолет. Он явно целился по нашим колесам. «Женя, у них оружие!» — закричал Смирнов, привлекая мое внимание. — Разумеется, — ответила я, перестраиваясь вправо. — Ты думал, они нас камнями закидывать будут? — Надеюсь, ты не будешь против, если я тоже немножко постреляю? Смирнов достал пистолет и открыл окно. — Голову береги! Я аккуратно сбрасывала скорость, и когда морда Хонды поравнялась с нашим Мерсом, я вильнула в сторону, зацепив крыло преследователей. Нас хорошенько тряхнуло от столкновения, но я быстро вывернула руль и вернулась на полосу. «Хонда» потеряла в скорости, притормаживая, и в этот момент Леонид высунулся из окна и сделал несколько выстрелов по колесам. Как минимум одна пуля достигла цели. «Хонда», как по инерции, проехала вперед еще несколько метров и начала отставать. Расправляясь с ней, Я потеряла драгоценные секунды, и белая «Тойота» за это время успела занять выгодное положение слева. «Приготовься!» – предупредила я Смирнова, предугадывая дальнейшие действия противника. Сидевшие в «Тойоте» не пытались стрелять по нашей машине. Похоже, у них был приказ взять нас живыми. Из пассажирского окна показался лысый парень. Он стал активно размахивать руками и что-то кричать. настойчиво рекомендуя нам самим съехать на обочину, не дожидаясь вынужденных мер. Но я демонстративно игнорировала его рекомендации. И тогда «Тойота» начала аккуратно давить нас, вынуждая прижаться к обочине. «Гони вперед», — руководил моими действиями Смирнов, — «проскочим. Я уже выжала из этой старой посудины весь резерв скорости. Будем действовать иначе». Я стала резко сбрасывать скорость. Ауди позади нас, не ожидая таких странных действий с нашей стороны, вильнула в сторону, но потом снова пристроилась хвост. Тойота, которая не спешила нас обгонять, неожиданно для ее водителя оказалась впереди. Опасаясь, что я хочу обойти своих преследователей сзади и вновь оказаться на свободе, Тойота тоже стала сбрасывать скорость. но при этом она по-прежнему находилась немного впереди нас. Я дождалась, когда заднее колесо «Тойоты» минует бампер нашего Мерса и направила передний левый угол своей машины в уязвимое место противника, близ заднего бампера. Вот теперь я снова дала полный газ, чем сильно напугала Смирнова. Я уперлась в «Тойоту» и стала таранить ее, постепенно увеличивая скорость. Тойоту стало разворачивать. Наши противники были вынуждены описать вокруг меня дугу, чтобы избежать неприятных последствий. И водитель Тойоты съехал на обочину, а я при этом вырвалась вперед. На короткое время у нас остался только один преследователь, Юркая Ауди. Водитель ее, по всей видимости, немного растерялся, потеряв товарищей, и покинул свой боевой пост у нас на хвосте. Теперь он попытался повторить маневр Тойоты и прижать-таки нас к обочине. Мы несколько раз столкнулись по касательной, сначала крыльями, потом дверцами. И каждый раз, как два бильярдных шара, откатывались друг от друга и снова шли на контакт. Моя дверца прогнулась, я стала задевать ручку локтем, поворачивая руль. Попутные машины, которые имели несчастье стать свидетелями погони, Рисковали стать еще и невольными участниками столкновения и поспешно покидали трассу. Я видела, как впереди нас одна за другой машины съезжают на обочину, пропуская нашу шумную процессию вперед. «Тойота» уже выбралась на шоссе и снова преследовала нас. «Пока они сзади, есть шанс подбить их, как Хонду», сказал Смирнов, перебираясь на заднее сиденье. Он открыл окно и высунул руку. Первые два выстрела ушли в молоко. Водитель «Тойоты» понял, что его атакуют, и стал вилять на дороге так, чтобы Леонид не мог как следует прицелиться. А он и так не мог, потому что нашу машину мотало по дороге от участившихся столкновений с уже порядком помятой «Ауди». Неожиданно ее водитель придумал другой способ остановить меня. Он обогнал наш «Мерседес» и устроился впереди, подставляя свой зад под удар. Он очень хотел остановить меня и не давал уйти от неминуемого удара. Я вильнула влево, он сделал то же самое. Я вправо, и он немедленно перестроился. При этом скорость Ауди падала, вынуждая и меня либо сбросить скорость, либо пойти на таран, что было чревато неприятными последствиями. Леонид поменял обойму в пистолете. «Иди ровно, я сейчас подстрелю его». — кричал Смирнов за спиной. Он палил из пистолета, не давая Тойоте приблизиться к нам. Но мне сейчас было не до его инструкций. Я выбрала более опасный способ избавления от назойливой Ауди. Дождавшись критического момента, когда наши машины неминуемо должны были столкнуться, я резко выкрутила руль влево и в последний момент подтолкнула правым углом своей машины задницу Ауди. Надавила еще на газ, и «Ауди» стала разворачивать к обочине. В результате ее развернуло прямо передо мной, и машины вновь столкнулись. В глаза ворвалось темное пятно. От неожиданности я отпрянула назад. мерз при этом опасно вильнул. «Черт, только не это!» – выругалась я. В машине сразу стало как-то темно. «Что случилось?» Смирнов обернулся и тут же понял, что произошло. При столкновении с Ауди морда Мерса погнулась, замок сломался и капот открылся, загораживая лобовое стекло. Я не видела дорогу и вынуждена была сбросить скорость. «Я помогу!» — Леонид лихо перескочил с заднего сиденья на пассажирское и открыл окно, высунувшись наружу. «Впереди чисто, гони! Ты с ума сошел! Нам нельзя останавливаться!» — настаивал Леонид, оглядываясь назад. «Ауди забуксовала, но Тойота все еще на хвосте. Дави на газ, прорвемся». Мне осталось только полагаться на Смирнова. Я, как с завязанными глазами, продолжала нестись по трассе, руководствуясь лишь его инструкциями. «Не высовывайся сильно», — говорила я ему. «Рискуешь получить пулю?» «Я осторожен. Впереди машина. Будем обходить ее слева. Пока держи руль прямо. Еще сто метров. Давай». Я перестроилась влево. Желтая шестерка пролетела мимо нас. Я видела ее только через пассажирские окна. Возвращайся обратно вправо, тут поспокойнее. Я вернулась на правую полосу. Не видя ничего перед собой, я пыталась не только ехать по полосе, но и вилять задом, чтобы сохранить голову Смирнова от случайной пули. Он опасно высунулся из окна, став удобной мишенью для преследователей. Хоть я и придерживалась мысли о том, что они хотят взять его живым, соблюдать элементарные меры осторожности не помешает. Слева от меня появилась какая-то красная машина, «Мерседес». На преследователей не похож, скорее всего, азартный зевака, желающий погонять рядом со мной. Стекла красной машины были затемнены, но я просто печенкой чувствовала, с каким нездоровым любопытством наблюдает за мной ее водитель. «Сейчас будем обгонять трактор, готовься перестроиться влево», снова инструктировал меня Смирнов. Я мельком взглянула на красную машину. Водитель ее тоже стал перестраиваться, уступая мне полосу. Мы обогнали трактор, и Леонид посоветовал пока никуда не сворачивать, идти ровно. Красный мерз еще некоторое время проехал рядом со мной и ушел вперед. «Что за урод втиснулся перед нами?» – пробурчал Смирнов. «Красный мерз, Ага. Идиот какой-то». Я взглянула в зеркало заднего вида и ужаснулась тому, что увидела. «Леня, в машину! Быстро!» Из окна Тойоты почти по пояс высунулся парень. В руках у него был автомат. Смирнов отреагировал на мои слова по-своему. Обернувшись на наших преследователей, вместо того, чтобы спрятаться, он высунулся еще больше и начал стрелять по автоматчику из Макарова. Короткая автоматная очередь прошила наш багажник. Оба колеса были пробиты. Шины громко свистнули, теряя давление. Машину стала носить из стороны в сторону. Я давила на тормоз, слепую выворачивая руль, но машина уже не слушалась меня, виляя на дороге. Фонарный столб. Откуда он тут взялся? Я вижу его через пассажирское окно. Мы несемся прямо на него. Я выкручиваю руль, но столкновения избежать не удастся. «Леонид!» – кричу я, но уже поздно. Резкий удар, скрежет металла, машина гнется на моих глазах, как пластиковый стаканчик. Подушки безопасности не работают, да их уже давно нет в этой старенькой машине». Меня отбрасывает назад, спинки сидений высокие. Я бьюсь затылком, но не больно, хотя в голове что-то загудело. Смотрю на Смирнова, он в крови, рана на затылке, струки крови стекают на шею. Я хватаю его руку, пульс есть, он жив. Выхватываю из его ладони пистолет. С трудом открываю, практически выталкивая помятую дверь, выскакиваю на улицу. «Тойота уже остановилась прямо на дороге, в нескольких метрах от нас. Водитель выпрыгивает из машины и несется мне навстречу. За ним еще три парня. У всех в руках оружие, у одного автомат. Визг тормозов отвлек нас всех. Удар, и «Тойота» катится вперед. Кто-то врезался в брошенную на трассе машину. «Держи её — Держи ее! — крикнул один из парней, имея в виду машину, не меня. Водитель устремляется к Тойоте. Я успеваю укрыться за водительской дверцей своего Мерса и делаю первый выстрел. Попала в ногу бегущему парню. Он падает на землю, как подкошенный. Остальные бросаются в мою сторону. Мне надо увести их подальше от разбитого Мерса. Там Смирнов. Он ранен, но скоро приедет скорая. У него есть шанс остаться в живых. если эти подонки не вздумают произвести контрольный выстрел. Я огляделась. Позади лес. До него всего метров десять. Есть шанс добежать. Пистолет Смирнова у меня в руке. Вальтер в кобуре под мышкой. Я вынуждена отступать. Снова виск тормозов. Удар. Дорога уже перекрыта. Машины вынуждены останавливаться. Тойоту развернула поперек дороги. На встречной полосе Тоже толкотня. Всем интересно понаблюдать за происходящим. Машины притормаживают. Где-то там, на другой стороне, мелькнул уже знакомый красный Мерседес. Неугомонный зевака не поленился развернуться и посмотреть на страшную аварию. Мои преследователи в некотором замешательстве. Один побежал оттаскивать раненого товарища с дороги. Двое других, вертя головами то в мою сторону, то в сторону образовавшейся пробки подарили мне несколько драгоценных секунд, которых хватило для того, чтобы преодолеть 10 метров и укрыться за широким стволом дерева. Двое устремились за мной, сбегая по крутому спуску в кювет. Они стреляли, не целясь, пули врезались в дерево, щепки летели во все стороны. Я отстреливаюсь и ухожу вглубь леса. Они спешат за мной». ломая сухие ветки деревьев и кустарников. Мы постепенно удалялись от трассы, но только двое преследователей были у меня на хвосте. Двое других остались там, у машины, и это меня беспокоило. Хотя один из них ранен, второму не составит труда прикончить Смирнова. Застрекотал автомат где-то там, на дороге. Я уже не могла видеть, кто и куда стреляет. потому что удалилась на приличное расстояние от трассы, и деревья загородили мне обзор. Только фигуры двух моих преследователей мелькали среди деревьев. И тут раздался оглушительный взрыв. Клубы черного дыма взметнулись в небо. Забыв обо всем, я бросилась обратно к дороге. Я слышала, как покореженный металл с грохотом падал на землю, орала сигнализация, кричали люди. Возле меня что-то трещало, ломались ветки. Не только я, еще два человека, недавно гнавшиеся за мной, устремились в том же направлении. Мы выскочили, они чуть левее, а я прямо перед машиной, на которой еще недавно уходила от погони, в которой оставался Леонид, раненый, но живой. Я упала на землю, на колени, руки опустились, пистолет выпал из ладони. «Мерседес» пылал, едкий дым окутывал дорогу. В дыму мелькали фигуры людей. Все стремились покинуть место взрыва. Я смотрела на огонь и не могла поверить, что такое возможно. Я так и не смогла уберечь Смирнова. Я не успела. Прошло два дня. Я сидела дома, без работы. Свою энергию тратила, крутя педали велотренажера и выжимая гантели. Тетя Мила Радуясь моему неожиданному отпуску, весело щебетала на кухне, изобретая новые и совершенствуя старые кулинарные изыски. Но я огорчала ее своим плохим аппетитом. Даже к любимым ватрушкам осталась равнодушна. В минуты безделья я заваливалась на диван и щелкала пультом телевизора. Но телевизор быстро наскучил, второй день говорили об одном и том же. Новости о громкой аварии на шоссе и взрыве автомобиля уже порядком надоели. Каждый журналист считал своим долгом высказать оригинальную версию случившегося. Иногда их предположения доходили до маразма. Личность погибшего при взрыве постоянно менялась. То это был охранник какого-то политика, то простой тракторист из соседнего колхоза, то иностранец, приехавший в наш город неделю назад и пропавший без вести через три дня после приезда. В общем, под обгоревший труп пытались подогнать все нераскрытые дела в городе. Имя Леонида Смирнова тоже звучало, и пока оно занимало лидирующее место в списках претендентов на роль погибшего. В конце концов, мне надоело слушать эту галиматью, и я выключила телевизор. Хорошей альтернативой телевизору было чтение. Я решила полистать журналы. В доме их набралось уже достаточно. Хоть собственный бизнес по продаже старых изданий открывай. У тети Милы рука не поднималась выбросить хоть один номер. Она аккуратными стопками складировала их на книжной полке. А когда собирались большие стопки, не помещающиеся на полке, все журналы перекочевывали на антресоли, откуда я их потом незаметно доставала и выбрасывала. Я выбрала для себя журнал на спортивную тематику и стала лениво просматривать статьи и красочные фотографии. «Женечка, может, покушаешь?» Тетя Мила предприняла уже третью попытку накормить меня. «Не хочу», – покачала я головой, не отрывая взгляда от фотографии суперсовременного велотренажера. «Что это за велосипед такой?» Тетя искоса посмотрела на журнал. «Дорогущий, небось?» «Дорогущий!» – кивнула я. «Когда-нибудь обязательно куплю такой!» «А оно тебе надо? У тебя же уже есть один!» – удивилась тетушка. «Надо!» В дверь позвонили. «Я открою!» Мило пошла открывать. Я продолжала рассматривать журнал, из коридора слышался радостный голос тетушки. «Ой, какая прелесть! Ну надо же!» Наверное, опять соседка пришла похвастаться своими пирогами. «Чудо какое! Просто чудо!» Тетушка не переставала удивляться увиденному. «Мне уже самой стало любопытно, что так восхищает тетю Милу, когда в мою комнату в буквальном смысле слова вошел огромный букет красных роз. Это был даже не букет, это была охапка роз. Тетушке из-за цветов не было видно». Только ее ноги в домашних тапочках шаркали по полу. Она с трудом удерживала в руках тяжелую ношу. «Женечка, ты только посмотри на эту красоту. Прямо как в песне «Миллион алых роз». Тетя, что это?» Я поднялась из дивана и подошла к Миле, чтобы помочь ей справиться с охапкой цветов. «Это тебе, Женечка. Признавайся, у тебя появился поклонник? Почему я о нем ничего?» «Кто принес?» Я не дала ей договорить. Такой интересный молодой человек». «Что он сказал?» Просил передать цветы для Евгении Охотниковой. «Тетушкиного лица я по-прежнему не видела, только ее радостный голос доносился из-за букета. «Жень, ну возьми розы то тяжело ведь. Карточка там есть». Я раздвигала бутоны в поисках записки или визитки от отправителя. «Да вот, торчит тут что-то беленькое». Я выхватила белый конверт и достала карточку. На ней аккуратным почерком было выведено. «Женя, спасибо за все! Любви тебе настоящей и мужика хорошего!» Подписи не было, но я и так все поняла. Эти слова Леонид сказал мне во время нашего последнего ужина. «Жень, ну цветы-то возьми, тяжело ведь!» – повторила тетушка. «Тетя Мила, поставь их в вазу!» Я вылетела в коридор и накинула куртку прямо поверх футболки. «Я сама не справлюсь. Тогда в ванну положи». Я скакала на одной ноге, натягивая сапог. «Я скоро вернусь». Я вылетела из квартиры и поспешила на улицу. Я хотела догнать того, кто принес цветы. Хотела получить объяснение. Во дворе никого, то есть люди были, но все знакомые. Того, кто мог принести цветы, я не увидела. «Евгения Максимовна?» Меня кто-то окликнул. Я обернулась. Позади меня стоит шикарная черная машина. Возле машины молодой парень в строгом деловом костюме и длинном пальто. Волосы аккуратно зачесаны назад. «Да, с вами хотят поговорить». Парень открыл заднюю дверцу иномарки, предлагая мне сесть. Я подошла ближе и заглянула в салон. Там был Смирнов, но не Леонид, а его отец, седовласый поджарый. На нем были дорогой костюм, дорогой галстук. Его губы и глаза улыбались мне. «Не откажите старику в любезности, Евгения Максимовна. Садитесь, пожалуйста». Я села. За мной немедленно закрыли дверь. «Олег, погуляй», — обратился Смирнов к водителю. Тот немедленно вышел на улицу. Мы остались вдвоем. Меня зовут Смирнов Владимир Александрович. Я вас узнала. Популярного тарасовского политика и бизнесмена в городе знали практически все, кто смотрит новости и интересуется жизнью родного города. Приятно слышать. Смирнов-старший кивнул мне и снова добродушно улыбнулся. А вы, значит, и есть та самая Евгения Охотникова. Та самая. Рад знакомству с вами. Очень рад. Я не решился подняться к вам в гости, но не сомневался, что вы выйдете, едва получите букет. Букет от вас? От Леонида. Он настаивал, чтобы это были непременно красные розы. Как это возможно? Ведь он... Он жив. Мы молчали, я переваривала услышанное, не в силах поверить, что такое возможно. Смирнов вглядывался в мое лицо и ждал реакции. Когда пауза слишком затянулась, Владимир Александрович первым продолжил разговор. «Наверное, я должен объяснить?» «Да, пожалуйста, объясните. Тогда, если позволите, я начну издалека. Как угодно. Три года назад было положено начало этой скверной истории». которая, благодаря вашему чудесному вмешательству, для всех нас закончилась благополучно и практически без потерь. Вспоминая события трехлетней давности, Смирнов отвел взгляд в сторону и тяжело вздохнул. Мой бизнес и моя политическая карьера развивались стремительно. Политикой я занимался самостоятельно, а вот бизнес всегда делил, как мне казалось, с друзьями. Но, как известно, дружба и деньги – две вещи несовместимые. Он грустно усмехнулся. «Начинали мы с продуктов питания, а теперь торгуем даже нефтью». Леонид с детства проявлял сообразительность, интересовался моей работой, помогал, и в какой-то момент я решил ввести его в совет директоров, а это очень не понравилось моим компаньонам. «Видите ли?» Я владею самым большим пакетом акций нашего концерна. И когда встал вопрос о вмешательстве Лени в наш большой бизнес, в Москве заработала какая-то махина. Я стал неугоден. Дело в том, что мои компаньоны давно перебрались в столицу, пояснил Владимир Александрович. В общем, я узнал, что меня, как это сейчас называется, хотят убрать. Тогда мы с Леней кое-что задумали. Мы хотели создать иллюзию моего убийства. Ну, чтобы все подумали, что это все-таки случилось. Меня убили. А Леонид занял бы мое место на правах наследника. Все документы о передаче акций мы приготовили заранее. Но что-то пошло не так. Наши планы раскрыли. Но не просто раскрыли, их извратили. Выходило так, что мой сын нанял киллера, чтобы убить собственного отца. Мой бизнес, политическая карьера, все попало под удар, все могло разрушиться в один миг. Но моего мальчика ополчились все, кому не лень. Даже мне пришлось сделать вид, что верю в это, чтобы сохранить свое дело. Леонид стойко выдержал все испытания, которые свалились на него. Он не признался в том, что все это был фарс, дешевое представление. О том, что Леня войдет в совет директоров, Теперь не могло быть и речи. Я сумел отстоять его, подготовил кое-какую почву для его дальнейшего существования. Хотел выслать из страны, но он отказался уехать. Смирнов замолчал, тяжело дыша. Все считали вас великодушным отцом, простившим своего непутевого сына. Да, все выглядело именно так, но на деле это он был великодушным сыном. Правда, простить меня он так и не смог. Неужели была такая острая необходимость выставлять Леонида виновным? Почему нельзя было признаться во всем? Что плохого в том, что вы пытались спасти свою жизнь и свой бизнес? Нельзя было. Поверьте мне, Женя, в тот момент нельзя. Я надеялся, что все уляжется, устаканится и Леня вернется в бизнес. Нужно было только немножечко подождать. Я несколько раз предлагала Леониду связаться с вами, но он даже слышать об этом не хотел. Конечно, он возненавидел меня, решил, что я его предал. Но ведь это не так. Я отец и всегда заботился о своем сыне, правда. В последнее время мне приходилось делать это неофициально, чтобы он не знал. Никакой помощи от меня Леонид принимать не хотел. Владимир Александрович... положил руку на грудь в области сердца и откинулся назад. «Вам плохо?» «Нет, все нормально. Сейчас отпустят». После короткой паузы Смирнов продолжил свой рассказ. «Да, здоровье меня подводит в последнее время», вздохнул он с некоторым облегчением. «Владимир Александрович, а как вы объясните неожиданный интерес ваших московских друзей к Леониду сейчас, когда столько времени прошло?» «Я так понимаю, это они прислали в Тарасов некого стеллажа?» «Да, они, они. К сожалению, я поздно узнал о визите стеллажа в наш город. А уж о цели его визита еще позже. Видите ли?» Смирнов немного помедлил, прежде чем решился признаться мне. «Я тяжело болен. Мне осталось немного, полгода от силы. Я уже не представляю особой опасности. Скоро сам отойду от дел». Оставлю и бизнес, и политику. Одним словом, никто не хочет пачкать руки и тратить деньги на мое устранение. Вот Леонид, мой наследник, это проблема. Ведь документы, составленные на его имя, все еще имеют законную силу. Леонид знает о вашей болезни? Теперь знает. Как ему удалось выжить? Ведь я собственными глазами видела, как пылала машина. Вы не все видели. улыбнулся Смирнов, и не все знали. Тогда расскажите, чего я не знаю и что не увидела. О том, что взрыв в юрте – дело рук стеллажа, я знал через полчаса после оного. Я был уверен, что Леонид погиб, и уже начал оплакивать его, когда появилась новая обнадеживающая информация. Его спасла какая-то женщина. Я сразу подумал о Веронике, Она единственная любила Ленечку бескорыстной, всепоглощающей любовью, на какую способна только женщина. Но, увы, мы ошиблись. Вероника ничего не знала о Леониде. Тогда я бросил все силы на поиски сына. Мои люди перерыли весь город, подняли все связи Лени, искали знакомых, заходили в места, где он мог появиться. Но Леонид как сквозь землю провалился. Мы нигде не могли вас найти. «Я знал, что стеллаж предпримет повторную попытку расправиться с моим сыном, ведь он не уехал из Тарасова, по-прежнему оставался в городе. Зная о давней дружбе стеллажа и Сизова, я послал людей присматривать за Фаддеем Романовичем, за Сизом, то есть», пояснил он на всякий случай. Но это тоже не дало результатов. Ни стеллажа, ни сына мы найти не могли. Я все время получал сведения – что вас с Леней видели то там, то здесь, но мы всегда отставали от вас на шаг. Но я же встречалась с вашим человеком, с Андреем Мудрым. Почему он не сказал, что вы нас ищете? Я не планировал вступать в переговоры с сыном. Я, как всегда, решал проблемы за его спиной. Андрей должен был проследить за вами и выяснить, где вы прячетесь. Но вы оказались проворнее. Вы в прямом смысле слова «потерялись». Владимир Александрович рассмеялся. «Сейчас я могу вспоминать об этом с улыбкой. А тогда я был в ярости, готов был всех по стенке размазать. Единственная ниточка, за которую мы могли уцепиться, так легко оборвалась. Вы просто непревзойденный мастер ухода от преследования. Я вами восхищаюсь. Благодарю!» Я сдержанно кивнула, хотя подобные комплименты были мне по душе. Но мудрый намекнул вам на Сизова, и мои люди ждали вас именно там, у особняка Фадея Романовича. В последний момент Андрей сообразил, что вы можете наведаться не к Сизому, а к его правой руке, Балонову. Умничка Андрей, что подумал об этом, иначе не увидел бы я больше сына живым. У вас там была настоящая заварушка. Так это ваши люди вмешались там, в сауне? Да, мои». Простите, они немного опоздали. Приехали бы хоть на десять минут раньше, до рукопашной вообще дело не дошло. Мудрый меткий стрелок, он убрал троих ребят, которые вам чуть шею не свернули. Да уж, от меня тоже передайте Андрею большое спасибо. Непременно, непременно передам. Смирнов добродушно улыбался, глядя мне в глаза. Как же все-таки хорошо, что вы вмешались в судьбу моего сына, Владимир Александрович. Когда вы скажете мне главное, каким чудом Леонид выбрался из горящей машины и спасся? На такую большую глупость поехать в больницу, когда ежу, понятно, что там засада, мог решиться только мой сын, Смирнов развел руками. Я и предположить не мог, что он сунется туда. Я не сумела его переубедить. Не вините себя, он такой, упрямый и не отказа. Если что-то задумал, он это сделает. и никто не сможет помешать ему. Хорошо, что мои люди успели вовремя вмешаться в погоню за вами». «Красный Мерседес», – озвучила я свою догадку. «Совершенно верно», – весело кивнул Смирнов-старший. «Вы проницательная женщина. Олег, водитель, сказал, что у вас капот открылся, и вы вели вслепую. Он пытался подстраховать вас и шел рядом. Теперь я, кажется, понимаю». кто вытащил раненого Леонида из машины. «Да, мои ребята. Вы уж извините, Евгения Максимовна, что они вас оставили там, не забрали». Виновато потупил взор Владимир Александрович. лёня был ранен, без сознания. Медлить нельзя было. «А кто же сгорел в машине?» «Да кто-то из ваших преследователей», отмахнулся Смирнов. «А Леонид где? В Австрии?» «Как в Австрии?» не сдержала я удивления. А ранение? Всего три шва наложили. Небольшое сотрясение. В общем, оказалось, что ничего серьезного. Жить будет. Он широко улыбнулся. А лечение продолжит уже в Австрии. Не хотите ли вы сказать, что он улетел тем рейсом, на который у него был билет? Нет, на тот самолет он не успел. Но мы поменяли билет, и вчера вечером Леонид улетел в Зальцбург. Смирнов поднял руку и взглянул на циферблат своих дорогих часов с золотым браслетом. Уже десять часов наслаждается потрясающе свежим воздухом Альп. «Значит, у него все в порядке?» «Да, все в порядке. И вот еще что. Владимир Александрович достал из внутреннего кармана пиджака внушительный конверт. «Это оплата вашего бесценного труда. Вы спасли жизнь моему сыну». и обеспечили счастливую старость мне. Это наша скромная благодарность. Смирнов протянул мне конверт. Пожалуйста, не отказывайтесь. А я и не собираюсь отказываться. Я взяла конверт и убрала его в карман куртки. Счастливая старость? Вы помирились с Леонидом? Да, помирились. Мы много говорили, и через неделю я тоже поеду в Австрию. Я очень соскучился по сыну. «Не хотите составить мне компанию?» «Да нет, пожалуй, я лучше здесь перезимую. Напрасно. В Альпах сейчас хорошо, снежно, вам понравится. Я там была и не раз. Мне там правда нравится. Ну, настаивать не могу. Но если вы надумаете, буду очень рад. А как Вероника? С ней все будет хорошо. Кстати, она тоже собирается в Австрию. Правда, только весной». Ей еще предстоит продолжительный курс лечения и реабилитации, но главное, что все самое страшное осталось позади. Спасибо вам, Женя, еще раз. Владимир Александрович взял мою руку в свои большие теплые ладони. Мы попрощались, как близкие друзья. Домой я вернулась в отличном настроении. Тетя Мила суетилась в ванной, набирая воду для моих роз. Женя, ты все нормально? Она вышла мне навстречу, вытирая руки о фартук. «Ты говорила, у нас что-то вкусненькое есть». Я борщ сварила. «Наливай». Ну, наконец-то проголодалась. Обрадовалась тетя и поспешила на кухню. Я уж думала, ты решила себя голодом заморить. Я взяла телефон, набрала номер и дождалась ответа оператора. «Алло, спортивный магазин? Я хотела бы заказать велотренажер».